частный суд В православном догматическом богословии прохождение через воздушные мытарство является этапом частного суда, посредством которого решается судьба души до страшного суда. Как частный суд, так и страшный суд совершается ангелами, которые являются орудиями Божьей справедливости. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И вергнут в печь огненную Евангелие от Матфея, глава 13 Счастливы православные христиане, что имеют они учение о воздушных мытарствах и частном суде, Ясно изложенное в многочисленных святоотических писаниях и житиях святых. Но в сущности, любой человек, глубоко размышляющий над одним лишь священным писанием, придет к очень близкому учению. Так протестант-евангелист Билли Грэм пишет в своей книге об ангелах «В момент смерти дух покидает тело и движется через атмосферу, но Писание учит нас, что там таится дьявол. Он князь, господствующий в воздухе. Если бы глаза нашего понимания были открыты, то мы, возможно, увидели бы, как воздух наполнен врагами Христа демонами. Если сатана мог задержать на три недели ангела, посланного к Даниилу на землю, то можно представить, какое противодействие может ожидать и христианина после смерти. Момент смерти – это последняя возможность для сатаны напасть на истинно верующего. Но Бог послал своих ангелов, чтобы охранять нас в это время». Мытарство – как пробный камень подлинности посмертного опыта. Вполне ясно, что все только что рассказанное – это вовсе не те обратные кадры жизни, которые столь часто упоминаются в современных посмертных опытах. Последнее, часто происходящее также и до смерти, не имеют в себе ничего божественного, ничего отсюда, а не представляется скорее психологическими переживаниями, повторениями жизни под контролем ничего-то иного, как собственной совести. Отсутствие суда и даже упоминаемое многими чувство юмора у невидимого существа, присутствующее при обратных кадрах, является в первую очередь отражением ужасающей несерьезности людей Запада в отношении жизни и смерти. И это объясняет, почему индусы в отсталой Индии имеют более устрашающий опыт смерти чем большинство людей западного мира. И даже без истинного света христианского они все еще сохранили более серьезное отношение к жизни, чем большинство людей легкомысленного постхристианского запада. Прохождение через мытарство, которое является своего рода пробным камнем подлинного посмертного опыта, вообще не упоминается в современных случаях, и за причиной этого далеко ходить не нужно. По многим признакам, Отсутствие ангелов, приходящих за душой, отсутствие суда, легкомысленности многих рассказов, даже по самой кратости времени, обычно 5-10 минут, вместо нескольких часов или дней, как в житиях святых и других православных источниках, ясно, что современные случаи, хотя они иногда поразительны и необъяснимы естественными, известными в медицине законами, не очень глубокие. Если это действительно опыты смерти, то они включают только самое начало посмертного странствования души. Они происходят как бы в прихожей смерти, до того, как приговор Бога душе становится окончательным. Свидетельством тому является приход ангелов за душой, пока душа еще имеет возможность естественным путем вернуться в тело. Однако нам по-прежнему необходимо отыскать удовлетворительное объяснение происходящим сегодня опытом. Что это за прекрасные пейзажи, которые так часто возникают в описанных видениях? Где находится тот небесный град, который также видели многие? Что представляет собой эта внетелесная реальность, с которой, безусловно, в наше время люди входят в контакт? Ответ на эти вопросы – Может быть найден в принципиальной иной литературе, уже упоминавшихся православных источниках, литературе, также основанной на личном опыте, кроме того, гораздо более основательной в своих наблюдениях и выводах по сравнению с сегодняшними описаниями посмертного опыта. Это та литература, к которой обращаются доктор Моуди и другие исследователи. В ней Они находят поистине удивительные параллели с клиническими случаями, пробудившими в наше время интерес к жизни после смерти. Учение епископа Феофана Затворника о воздушных мытарствах. Епископ Игнатий Брянчанинов был в России XIX века защитником православного учения о воздушных мытарствах, когда неверующие и модернисты уже начали смеяться над ними. Не менее твердым защитником этого учения был и епископ Феофан Затворник, который рассматривал его как составную часть всего православного учения о невидимой брани или духовной борьбе с бесами. Здесь мы приводим церковь. Одно из его высказываний о мытарствах, взятое из толкования 18 стиха 118-го псалма. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Пророк не упоминает, как и где посрамиться. Ближайшее непосрамление бывает во время восстания внутренних браней. Второй момент непосрамления – есть время смерти и прохождения мытарств. Как ни дикую кажется умникам мысль о мотарствах, но прохождение их не миновать. Чего ищут эти мытники в проходящих? Того нет ли у них ихнего товара? Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему и могли бы привязаться. Напротив, противоположная им добродетель – будет поражать их самих как стрелами молнияными на это один из многоученых вот какую еще выразил мысль мытарство представляется чем то страшным ведь очень возможно что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное обольстительно прелестное по всем видам страстей представляют они проходяще душе одно за другим когда и сердце в продолжениеении земной жизни изганы страстие И насаждены противоположны им добродетели, тогда, что не представляя прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от него с умерзением. А когда сердце не очищено, тогда, какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто друзья, а потом уж знают, куда ее девать. Значит, Очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не посрамится на мытарствах. Посрамление здесь в том, что душа сама бросается в ад. Но окончательное посрамление на страшном суде, пред лицом всевидящего судьи.